После того, как пациенты начали ездить лечиться в город Коровполь, у доктора Дулитла стало много свободного времени, и он с удовольствием проводил его со своими зверями. Иногда забегал к нему поболтать, и кошачий кормили цкуко. И вот и на этот раз они сидели на кухне и беседовали. Тут же крутились утенок Кря-Кря, собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю. Сова Ух-Ух сидела на шкафу, а попугаиха поле качалась на гире стенных часов. Она в полголоса мурлыкала старинную морскую песенку. «Седые волны катятся, гуляют за бортом, Танцует каракатится, морской гавод с китом, кара кара катится, с кита-кита китом». Она в пела и в полуха прислушивалась к разговору ДД и Коко. Оля, как и все грамотные попугайхи, знала сразу два языка — человеческий и звериный. И вот что она услышала. «Дорогой доктор», — говорил кошачий кормилец, — «вы так хорошо знаете зверей, что могли бы вполне стать звериным доктором». «Увы, дорогой Куко», -ку, — вздыхал доктор Долиттл, — «я, к сожалению, не понимаю зверей и ни слова не знаю на их зверином языке». «Как так?» — удивился кошачий кормилец. «Только вчера мы с женой моей, Кошелизой, читали вашу книгу «Жизнь и размышления кота Мяу». Такую книгу мог написать сам кот Мяу, или человек, долго и по душам беседовавший с ним. Доктор Дулиттл мягко улыбнулся и пожал плечами. Он действительно ни словечко не знал на языке зверей, хотя понимал их и без слов, а кошачий кормилиц Куков в восторге продолжал развивать свою блестящую идею. «В моей лавке, — тараторил он, — продается не только кошачья еда. Ко мне захаживают конюхи за овсом, владельцы собак за косточками, фермеры за полезными травками для овец. Приезжают даже из захолустного города Коровполя, за клевером для коров, и у всех есть больные животные. То лошадь захромала, то собака простудилась, то корова стала давать молоко с кислинкой, а то и вовсе родился ягненок с двумя хвостами. Представляете, сколько пациентов у вас будет? Да ни один человеческий доктор даже не мечтает о таком. Вы разбогатеете, купите для своих зверей теплые клетушки, а себе новую клетчатую накидку. И вдобавок ленту на котелок. Она у вас, не обижайтесь, конечно, несколько засалена. «Знаю», — засмеялся доктор, — «я ее специально намазал салом для синиц. Они садятся на поля моего цилиндра и лакмятся. Ужасные сластены. И я бы сказал, даже салостены. Так они и беседовали, пока не пришло время обедать. А кошачий кормилий обедал всегда только дома. Если бы у вас была такая жена, как его Кошелиза, несравненная стрепуха, думаю, вы тоже нигде бы не задерживались в обеденный час. Ушел Куко, а доктор Дулитл задумался. Долго бы, наверное, он думал, потому что любил это занятие, но его раздумье прервала попугай Полли. Дорогой ДД", прохрипела она, кошачий кормилец дело говорил, из вас получится отличный звериный доктор. Нет. Грустно покачал головой доктор Дулиттл. «Ты ошибаешься, Полли. У человека я всегда могу спросить. На что жалуетесь? Он поймет и даст понятный мне ответ. А как я стану разговаривать с больными зверями?» «Больные звери говорят на том же языке, что и здоровы», захихикала попугайха. «А этому языку, как и любому другому, можно обучиться». «А кто же меня научит?» спросил доктор Дулиттл. «Не слышал я что-то про человека, знающего язык зверей, разве что сказочный волшебник». А зачем вам человек или волшебник, если есть такая птица, которая умеет говорить и по-человечески, и по-звериному? Это я!» И Поле гордо встопорщила свой кокетливый хохолок. «Так скорее же начинай меня учить!» — воскликнул в нетерпении доктор Дулиттл. «Берите тетрадку и карандаш», — сказала Полли, перелетая с гири настенных часов на стол. И начался у них урок языка зверей. «Фр-фр-кру-кру-кру-кракатак!» выкрикнула, попугайха. Что с тобой? сполошился доктор Дулитл. Ничего, спокойно ответила Полли. Просто я попросила у вас печенье на птичьем языке. Фр-фр, значит, дай. Круг-кру, -кру, пожалуйста. А, кракатак означает печенье. ⁇ Понял? Ура! ликовал доктор Дулиттл. Это же так просто. И он принялся на все лады повторять, полиплясывать. Кракатак, фр, круг «кру-кру». «Не забудьте про печенье», — прервала его пляску попугаиха Полли. Доктор поставил перед ней вазочку с печеньем и увлеченно стал записывать новые слова. Вскоре вся тетрадка была исписана каракулями доктора Дулитла. Надо, кстати, сказать, что у всех лучших докторов ужасный почерк. Может быть, они специально пишут непонятно, чтобы больной не догадался, какая у него болезнь, и не очень уж боялся. Но ведь доктор Дулитл писал к тому же звериной азбукой. А эта азбука совсем не похожа на человеческую, она больше напоминает следы звериных лап на снегу. Естественно, доктор Дулитл со своим ужасным почерком, да еще и по-звериному, писал, как курица лапой. Впрочем, куры зимой не гуляют и на снегу не пишут. Но в тот день снега не было, стояло теплое лето, и шел дождик. Доктор поскорее выставил за окно горшки с цветами, чтобы те напились свежей дождевой водички. Как удачно, что сегодня идет дождь, воскликнул доктор. Можно не ходить на прогулку и до самого вечера учить язык зверей. И он без конца повторял Грум-друм, броккели-боккели, драму-кора!» Он забыл про отдых и еду, но звери редко забывают о еде и, проголодавшись, по очереди заглядывали в кухню. Сначала пришла собачка-Гавгав, она вежливо повела носом. Дрдкли-мрдкли, терли-герли! Продолжал выкрикивать доктор, дулитал, не обращая на нее никакого внимания. «Гав-гав спрашивает, когда будем обедать?» — шепнула попугайха. Не очень-то вежливо молчать в ответ. Но она и рта не раскрыла. Стал возмущённо оправдываться доктор. А ей и не надо было этого делать, — объяснила попугайха. Животные говорят не только ртом. Они пользуются для разговора и хвостами, и лапами, и ушами, и глазами, и даже шёрсткой. А собаки чаще всего говорят кончиком носа. Гавгав -гав повела носом в сторону плиты. Разве не ясно, что она спрашивает про обед? Извини, гавгав, -гав, сказал доктор, я увлекся. А произнес все это на зверином языке, и звучало это так: гра ка тир тир вир вир Но впредь мы будем сразу переводить разговоры доктора со зверями на человечий язык, потому что не всякий пока еще понимает по звериному. Гавгав -гав вежливо покивала и уселась в уголке, приготовившись терпеливо ждать. Тут валились в кухню разом поросенок хрюхрю, хрю утенок кря-кря, а сова, ух-ух, если помните, уже давно сидела на шкафу и молчала. Днем совы обычно молчаливые. Остальные звери и не думали молчать, раз наступило время обеда. Такой гвалт поднялся в кухне. Тогда доктор отложил в сторону тетрадку и карандаш и стал звать свою сестру Мисс Салли. «Салли!» — кричал он. клак клак лук вер -вр». Бедняжка Салли так напугалась, что вбежала в кухню с градусником. Он сошел с ума, и у него, наверное, высокая температура, — обеспокоилась она. Доктор Дулитл так хохотал, что на глазах у него выступили слезы, а смеявшись, он успокоил мисс Салли. «Не волнуйся, милая сестра, это я говорил на зверином языке, и означают мои слова. Мы голодны, дай нам супу». Пообедав, доктор Дулитл торжественно заявил. Дорогие друзья, я решился. Становлюсь звериным доктором. Для людей я был доктором Дулитлом. Для вас я стану доктором ДД. И звери каждый по-своему ответили доктору. Собачка Гавгав -гав завиляла хвостом. Утенок Кря-Кря захлопал крыльями. Поросенок Хрю-Хрю помигал глазками. Попугай Хаполли сказала прекрасно на чистом человечьем языке. А сова Ух-Ух важно опустила одно за другим свои выпуклые, как половинки грецкого ореха. Веки.